Глава вторая. Самый странный запой Льва Николаевича Гомелева. Часть первая. Локация. Город Гриденбург. Улица наемников. Профессор стоял у огромной доски найма и задумчиво ковырял менюшку фильтров, чтобы найти хоть что-то похожее на найм в клановых разборках. Было очень много предложений на сопровождение в данж, групповое выполнение квестов. Банальную охрану и еще куча подобных. Однако ему был необходим контракт именно на массовое сражение. После 20 минут бесполезного поиска ему все же попался интересный контракт. Ведется найм хилов для штурма замков и массовых сражений. Оплата по счетчику отхиленных ХП, вне зависимости от исхода боя. Требования. Адекватность. Прямые руки. Обязательное наличие. Скиллы и лечение пятый ранг. Скиллы бафа пятый ранг. Навык Масхила, пятый ранг. Возможен прием в клан или чистый найм. Профессор хотел было уже строчить сообщение автора объявления, но нахмурился и залез в окно персонажа и принялся копаться в навыках и скиллах. «Только третий ранг!» Пробормотал он и глубоко задумался. Усевшись на ближайшую лавку, он принялся сравнивать показатели стандартного пятого и его третьего ранга по исцелению и бафам. Спустя полчаса он выдал вердикт. «Это... что получается? Мой третий ранг — это их пятый?» Раздумья снова заполнили голову. «Нет. Пятый... так пятый. Только где я его...» Тут он умолк, и его взгляд упал на парочку в серых плащах, которые нырнули через люк в канализацию. От идеи профессор вскочил на ноги и воскликнул. «Точно! Надо в канализацию!» Но тут он сел обратно, хмуро буркнув. «Нет». «Нельзя! Напьюсь!» Подперев щеку рукой, профессор принялся перебирать варианты. «Данжи! Долго!» «Рейды! Быстрее, но опаснее!» «На войну скилл рожей не вышел!» Пожевав губами, он встал со скамейки и побрел через площадь. «Так до завтра можно думать! Надо у ворот посидеть! Там вроде группы собираются!» «Это точно он?» — пробормотала полушепотом валькирия молодому парню в мантии мага. «Точно! Ты оглянись вокруг! Он тут один такой!» — горячо зашептал ей парень. И действительно, сидевший у стены старичок в мантии сверителя был один. Он сидел в позе лотоса, а перед ним на чистом платке стояла деревянная рюмка. «А ничего, что у нас огурчик свежий, а не соленый?» — вновь заволновалась девушка. «Перестань суетиться! Давай уже!» Девочка подошла к старичку и положила рядом с рюмкой огурчик. Затем она достала из инвентаря небольшую прозрачную бутылку и налила, судя по запаху, явно крепкий алкоголь, в рюмку перед старичком. Старик открывает один глаз, смотрит на рюмку, затем на огурец, а уже после этого открывает второй и оглядывает перед собой девушку. После этого он, не торопясь, берет рюмку и после глубокого выдоха опрокидывает в себя содержимое, даже не поморщившись. Затем он причмокивает губами и закидывает в рот небольшой огурчик. <кхем> Девушка, не поймите меня неправильно, Макрос такой, но тем не менее. Профессор прочищает горло и разводит руками. <кхем> Идите нахрен, пожалуйста. Девушка не успела нахмуриться или обидеться, как ее окутало сияние, а перед глазами с сумасшедшей скоростью начали мелькать системки. «Гриша, правь левее!» — послышался голос Сева. «Там наш старикан колдует!» Спустя несколько секунд над профом нависла тень, которую создало огромное тело Гриши. «Здоров, проф! Ты чего это тут бафы направо и налево раздаешь?» Сева привычно восседал на плече своего огромного друга. «Я качаюсь!» — пробормотал профессор, прикрывая глаза и принимая ту же позу. хе, -хе качается он!» — хохотнул Сева. «Ты же хотел в мясо сунуться!» «Рангом хила и бафа не вышел», — дернув щекой произнёс старичок. «В смысле? Не берут?» — выпучил глаза Сева. Профессор молча кивнул. «Слушай, проф, мы тут в одном мутном мероприятии участвовали. Парочка кланов не поделили локацию. На ней много редких ресурсов. Нас нанимали туда, чтобы резать добытчиков». «А я там каким боком?» — нахмурился проф. «А ты будешь этих добытчиков лечить и бафать?» Выдал гениальную идею Сева. «Меня потом такие же, как вы, душегубы, прирежут». «А вот для этого с тобой пойдем мы. Будем пасти. Какой урка, мы его хлопнем. Тебе кач и бабло, нам кач и лут, снубасов». Сева соскочил у Гриши и протянул лапок профессору. Замотим? Пров хмыкнул и внимательно осмотрел Севу и Гришу. На Севе был новый плащ. За поясом виднелись незнакомые кинжалы с зеленоватым оттенком а на Грише была кожаная броня и наручи. — Я так понимаю, вы там уже приборахлились? Хм, не без этого, старый, — ухмыльнулся Сева. — Соглашайся, всяко быстрее будет, чем тут сидеть. Пруф поднялся и со вздохом произнес. — Видите, работники, ножа и топора? Странная компания из пригибающегося тролля, енота и лысого старичка стояла на перекрестке ли. Енот что-то объяснял, махал руками, тролль что-то жевал, а старичок оглядывался со скепсисом. «А других вариантов не было?» — поинтересовался проф, оглядывая сырую пещеру. «Ты тут себя сначала покажи, а то люди странно смотрят, когда им про топовый баф третьего ранга зачесывают», — попытался объяснить Сева. «А что мне надо делать?» Просто сидеть тут и все? Все? Тебя самого найдут. Место бафа и отхила обговорено. Оплата почасовая, поэтому можешь бафить все, что не приколочено. Енот огляделся и махнул Грише. Мы в той что ли не будем. Погоди, а кого мне лечить-то? Тут же нет никого. Как кого? Шахтеров? Тут рандомный спавн мобов, от слизней и пауков до земляных элементалей. И всем что ли не нравится. «Денек тут посидишь, шахтеров подлатаешь, а там нормальные места дадут. Понял?» «Я-то понял, но...» Тут профессор почесал горло особым способом, намекая на горячительные напитки. «Как бы просто так сидеть, сам понимаешь?» Сева вздохнул и достал из инвентаря бутылку со светлой коричневой жидкостью. «Смотри, у меня больше нету, а ты, согласно контракту, с этого перекрестка ни ногой». Профессор откупорил пробку и принюхался к содержимому бутылки. Затем он макнул палец и облизнул его. От вкуса содержимого бутылки его брови взметнулись вверх. — Ты где коньяк достал? — Где украл, уже нет, — какотнул енот. — Закуску брать не стал, поэтому извиняй. — Хороший коньяк в закуске не нуждается, — авторитетно заявил проф. Его взгляд начал метаться по округе в поисках импровизированного столика. — А вот стол не помешал бы. — Гриш, у тебя есть что-нибудь на стол похожее? — обратился енот к другу. Тролль почесал затылок и достал из инвентаря огромный деревянный ящик и небольшую бочку. — О, самое то! — кивнул профессор, устраиваясь поудобнее и накрывая на стол. — Если что, кричи, примчимся! — енот махнул рукой профу и махнул Гриша, после чего оба скрылись за поворотом. Профессор подошел к обустройству рабочего места ответственно. Он поставил стол так, чтобы не мешать снующим туда и обратно тележкам, нагруженным рудой, оторвал доску от ящика и изобразил вывеску над головой, баф, хил и не только. Затем он расселил цветастую тряпку вместо скатерти, достал свою фирменную деревянную рюмку, нарезал синий лимон и хотел уже налить, но сам себя одернул. — Нет, сначала дождусь первого пациента. Пациент не торопился, а взгляд старичка все сильнее косился на бутылку. Мимо проезжали тележки с рудокопами, бегали странные личности с кирками. Но до профа никому не было дела. В итоге он не выдержал и через час налил первую рюмку. Затем вторую, а за ней третью. На половине бутылки проф сидел, подперев щеку рукой, и наблюдал за пещерной улиткой, которая ползала перед ним. «Какое тут к черту развитие навыков!» Бормотал он себе под нос от скуки. «Тут не то, чтобы прокачаться!» «Тут от скуки сдохнуть можно! Притащили, посадили, бафай и лечи все, что не приколочено!» В этот момент он замер и по-другому взглянул на улитку. «Хм, защитников прав программного кода тут нет!» Профессор поднялся, оглянулся вокруг и подошел к улитке. из этого следует, что если пациент сдохнет, то, в принципе, ничего страшного!» Присев на колени, старик принялся разглядывать улитку. Ничего необычного, похоже на обычный прудовик. Улитка, к слову, тоже высунула рожки и начала активно разглядывать незнакомца. — Я, конечно, дико извиняюсь, — пьяный профессор начал разговор с улиткой. — Не поймите меня неправильно, но это исключительно в целях науки. Тут он откашивался и четко произнес. — Улитка! «Иди нахер!» Улитка, как и положено в такой ситуации, получила баф «Бэтмен» со всеми сопутствующими эффектами. Особенно интересно выглядел эффект крылышек на раковине этого неторопливого моллюска. После бафа улитка пошевелила рожками и исчезла. «Хм, интересный эффект!» произнес старичок и подошел к столу, опрокинув в себя еще одну рюмку. «Может, дело в улитке? Где-то я тут муравья видел». И тут профессор, с пылкостью присущей молодому оленю, а не убеленному сединой Аксакалу, принялся исследовать эффект своих бафов в чистом виде. Понятное дело, что материалом для экспериментов было все, что могло самостоятельно передвигаться, от слизней до многоножек. Редкие проезжающие магические тележки также были посланы по знакомому всем маршруту, в результате чего получали своеобразный временный баф. Через несколько часов штольни напоминали карнавальный квартал, Насекомые, тележки и редкие мыши бегали, светясь всевозможными цветами радуги и вытворяя немыслимые вещи. Первой ласточкой, принесшей весть о грядущем переполохе в шахтах, стал Гриша. Он пришел к столу профессора, который с пьяном пытался благословить свой левый ботинок. — Дядя-проф! — позвал он. Профессор сначала повернулся к нему, уперся взглядом в живот, но догадался поднять голову. — Гришенька, дружочек, чего случилось? «Вот». Тролль показал указательный палец, который был согнут на девяносто градусов, в обратную, от нормы, сторону. Профессор сфокусировал взгляд на пальце, затем перевел его на Гришу и спросил. «Э, в какое место ты его засовывал?» «Я щелбан улитки хотел сделать», — стесняясь, произнес Верзила. «Улитка светилась?» — уточнил проф. «Угу». «Понятно», — кивнул профессор и со всей силы дернул за палец. Ожидая того, что тролль звоет от боли, он попытался отскочить, но тот даже не поморщился, только взгляд на вставший на место палец перевел. «Спасибо!» — пробасил он. В этот момент к профессору пришла мысль о том, что стало слишком тихо, и давно не было тележек с рудой. «Сдается мне, не ты один тут насекомым щелбанье раздаешь!» Со стороны Штольни, ведущей на поверхность, послышался топот, и из-за поворота показались несколько охранников в доспехах и сопровождающий их маг. «Что случилось?» — произнес старший. «Понятия не имеем», — пожал плечами проф. Группа охраны двинулась дальше, но профессор окликнул их. Э -э, «Уважаемые, не поймите превратно в целях профилактики». Когда охранники оглянулись, профессор выдал. «Идите нахрен, пожалуйста. А вот вы, вы маг?» «Тогда идите в задницу!» Старший охранник не успел нахмуриться и ответить, так как всю группу окутало сияние. Старший быстро прокрутил стенки кивнул старичку, и группа охраны продолжила движение. «Гриша, а куда делся Сева?» — поинтересовался профессор, наблюдая удаляющуюся группу охраны. «Сева?» Гриша почесал голову и присел на корточки. «Севу муравей загрыз». «Один?» «Ага». «Светился?» «Не, Сева не светился». «Муравей светился?» «Ага». «Понятно». Профессор все так же сидел за столом на перекрестке и вытряхивал последнюю каплю из бутылки в рюмку. При этом он продолжал что-то рассказывать молчаливому Грише. Тот не факт, что слушал, так как был занят обжаренной, посыпанной специями ногой поросенка. «Этот принцип работает с таких незапамятных времен, что никто уже и не помнит, когда это впервые появилось и обрело словесную форму. Вроде что тут такого? Разделяй и властвуй!» Тут послышался топот, и из-за угла показалась потрепанная команда охраны. У одного помят нагрудник, у второго порваны штаны и сапог в крови, а маг красовался смачным фингалом. Профессор тут же умолк и обратился уже к команде, в которой не хватало одного мечника. Хил, Баф?» «Ага!» — пришибленно произнес старший охранник. Получив направление в пеший эротический тур, команда снова отправилась на ратные подвиги. Сам же старичок сполз с бочонка и на карачках устремился к замеченному муравью. «Я, конечно, дико извиняюсь», — заплетающимся языком произнес он, обращаясь к муравью, который тащил какую-то соломинку в сторону ушедшей группы охраны. «Не поймите, неправильно, но идите нахрен!» Одетый в позолоченный и надрайный до блеска доспех мужчина еще раз оглядел пятьдесят шахтеров, которые стояли перед ним. У всех порвана одежда. У нескольких лица покрыты шрамами. Парочка красовалась фингалами на пол лица. «Уважаемый Гэтсби, мы не врем! Все-таки было!» Расстроенно воскликнул один из шахтеров. Управляющий шахтой потер виски, раздраженный произнес «То есть вы утверждаете, что всю рабочую смену отправили на респ обычные насекомые?» «Не только!» — покачал головой, видимо, старшей смены. «Ральфа отмудохала пещерная мышь!» Шахтер с фингалом поднял руку и улыбнулся. В улыбке не хватало несколько зубов. «Не суть важно!» — сморщился Гетсби. «Смысл в том, что вас вайпнули обычные насекомые?» «Но так-то оно так, но с ними было что-то не так», — промямлил старший смены. «По логам это обычные насекомые, однако они все светились, это мы точно заметили. Каждый по-своему, но светились, это точно, голову на отсечение. Управляющий снова ввел взглядом толпу избитых шахтеров и обратился к старшему. «Покажите мне боевые логи». Старший шахтер активировал окошко, и Гетсби углубился в чтение. Вы пытались раздавить муравья. Вы спровоцировали драку с муравьем. Муравей атакует вас. Урон 87. Укус плюс крит. Атака плюс яд. Плюс особый прием. Муравей атакует вас. Урон 52. Укус плюс крит. Атака плюс яд. Муравей атакует вас. Прочитав лог до надписи «Вы погибли», управляющий снова взглянул на шахтера. «Он под одежду залез, что ли?» «Ну, так я же говорю, а не сделать ничего, и больно. А один в конце вообще в лицо сиганул, даже шрам остался!» Управляющий поднялся из-за стола и подошел к двери в кабинет, за которой его поджидала парочка охранников. «Где команда охраны?» — поинтересовался он. «На респе», — пожал плечами один из охранников. Так. «Та Гетсби оглядел вошедших охранников и шахтеров. «Раньше такого не было. По логам это обычные насекомые и животные. Что изменилось в шахте? Новые что ли не рыли последние несколько дней?» «Нет!» — замотали головой шахтеры. «Попадались артефакты, символы, неизвестные предметы». «Нет, уважаемый Гэтсби, насчет этого мы строго проинструктированы. Уже неделю тишь догладь, гладь, все спокойно». «Не может такое происходить на ровном месте!» Управляющий пожевал губами и вдруг взглянул на одного из охранников. «Кто-то новый в шахте есть?» «Нет, смена вся старая. Двое ассасинов шабашили на мобах, но мы их давно знаем. Они у нас на постоянном прикорме. И все? Больше никого новых?» «Нет, только Хилл, старик. Он на первом перекрестке сидит. Средненький Хил и Бафф. Там вроде бы всего третий ранг скилла. «Тащите его сюда!» и штурмовую группу в шахту на зачистку. Только не забудьте предупредить о... насекомых. Не дай бог, они еще и качаются. У большого каменного здания управления шахты «Правильный путь, товарищ» стоял Сева и Гриша. Оба были заняты тем, что в наглую подслушивали скандал, виновником которого стал проф. Чтобы этого му... Да в гробу я видал, что... Кого ты там проклянуть хочешь? Ты на респе жить будешь до следующего вайпа игры! Выкинь этого му!» Спустя пару секунд массивные двери управления открылись, и из них вылетел профессор, который при падении пропахал несколько метров брусчатки лицом. Дождавшись, когда дверь закроется, Сева вышел из стелса и подошел к профу. «Нет, я, конечно, думал, что ты можешь что-то учудить. Сева смотрел на горе Хиллера с усмешкой. «Но что бы такое? Я их прокляну!» Пробормотал проф, не поднимая головы. «У тебя ветки проклятий нет. Тогда я благословлю их так, что они до конца жизни помнить будут!» Старичок встал на ноги и начал отряхивать мантию. При этом он выразительно поглядывал на здание управления шахты. Таверны, которые держали гномы, имели ряд особенностей, которые отпугивали остальных посетителей. К ним относились низкие потолки, отделка в виде штолен, биолюминесцентные грибы на стенах вместо нормальных светильников и, как следствие, постоянный полумрак, курение прямо за столом трубки с довольно вонючей смесью мха, а не привычного табака, Ну и, конечно, спорный вкус гномьей кухни и гречительных напитков. Поэтому встретить в гномьей таверне Не гнома, а тем более игрока, было довольно странно. Тем не менее, в таверне, далеко не высшего класса, даже по гномьим меркам, скрипнула дверь, и на пороге появился лысый старичок в мантии целителя. Над головой Ник, профессор Преображенский. Мрачный взгляд и блестящие глаза придавали ему немного зловещий вид. Он обвел взглядом малочисленную публику из гномов и направился прямиком к барной стойке, где его встретил гном, в бороде которого можно было разглядеть несколько косичек. «Вина нет», — попытался отшить его бармен. Видя, что старик не реагирует, он добавил, «Только пиво». «Мне нужно кое-что посерьезнее». Старик воровато оглянулся и, словно чего-то опасаясь, произнес полушепотом. «Мне нужна оптическая протирка». Гном с прищуром окинул взглядом профессора и хмыкнул. «Хм, сколько?» Будничный вопрос заставил покупателя впасть в раздумье на несколько секунд. «Литра три, чтобы не бегать» произнес он, не отрывая задумчивого взгляда от пивной бочки за спиной гнома. Гном уважительно поджал губы и нырнул под стойку, откуда появился с бутылкой внушительных размеров. Старик окинул взглядом бутыль, улыбающегося гнома, и достал из складок мантии небольшую резную рюмку из дерева. — Начисли! На пробу! Гном изобразил недовольство, но выполнил просьбу странного покупателя. Затем взял вилку, залез в бочку за соленым огурцом и уже хотел протянуть покупателю. Однако тот уже опрокинул себе себя рюмку и ухватил гнома за голову, притянув к себе. После этого он банально занюхал его лысой головой и отпустил, не забыв выхватить вилку у опешившего гнома. «Ректификат — Ректификат! — пробормотал старик перед тем, как засунуть в рот огурец. — Фильтров пять, не меньше, но разбавленный качественно разбавленный, дистиллятом. Тут гном уже посмотрел на него с неприкрытым восхищением. «Сколько?» – причмокивая губами произнес проф. «Двадцать золотом за литр. Торга нет», – ответил гном. Покупатель вместо ответа зашел с утробным кашлем от огурца, который решительно не шел пищевод от оглашенной цены. «Да ты охренел, бородатый!» – воскликнул старик, как только откашлялся. «Ты в своем уме? Она же разбавленная!» «То разбавленная? Она разбавленная? Да что ты знаешь!» Тут же завопил гном. «Да чище, чем у меня протирка в этом городе, только в аптеке Порта!» «Ты кому лапшу вешаешь? Ты свечкой в него ткни, он же не загорится!» «Протирка не горит!» — заорал гном и стукнул по стойке кулаком. «Ты это эльфам рассказывать будешь! Может, я и старый, но в протирке разбираюсь!» Продолжил возмущаться проф и, нагнувшись к бармену, громким шепотом произнес. «Двадцать золотом за эту бутыль и по рукам!» Гном поманил пальцем старика поближе и прошептал ему на ухо. «Во! Видел?» С этими словами он сунул ему под нос дулю и заорал в ухо. «Пошел вон от седа, чтобы я тебя здесь больше не видел!» Профессор от неожиданности отпрянул и заорал в ответ. «Да ты совсем тронулся! выкинешь программного кода!» Тут в зале встало несколько гномов и послышался лязг оружия, доставаемого из ножен. "Эй, чего, мужики?» Тут же сдал назад профессор, обнаружив гномов с оружием в руках. «Я же так, для торга!» «Ты, видать, плохо слышал?» Набычившись, произнес один из вооруженных гномов с огромным топором. «Топай отсюда, пока есть чем топать!» я и пошел подняв руки произнес профессор и спиной шаг за шагом отошел к двери когда он почти закрыл за собой дверь он произнес и огурцы у вас не хрустят как только он закрыл дверь в нее воткнулись топор столовый нож три вилки и подсвечник проф тем временем уже брел к последнему известному кабаку гномов в городе хреновый видимо из меня торгаш бормотал он себе под нос двадцать золотых за литр «С ума сойти!» В этот момент на периферии зрения мигнул сигнал о новом личном сообщении. Профессор тут же углубился в сообщение. «Добрый день. Вас беспокоит администрация клана «Труженики тыла». Мы всемерно огорчены сложившейся ситуацией, но, тем не менее, мы вынуждены вас просить перестать посылать забафанных кротов к зданию управления шахтой «Правильный путь, товарищ». Здание давно обвалилось, и нам не удается разобрать завалы. Ваши кроты вайпят наших рабочих. Если вы продолжите благословлять кротов, мы разместим заказ на вашу голову в гильдии убийц и не уберем его до тех пор, пока вы не передумаете. Обвалилась? пробормотал проф, еще раз перечитывая сообщение. «А ведь действительно, а я думал, что мне почудился второй этаж». Тут проф понял, что пришел к отметке на карте. Обнаружив полную копию двери из прошлой таверны, проф. вздохнул и пробормотал. «Либо они скопировали текстуры, либо у гномов...» Не успел профессор договорить, как дверь скрипнула с абсолютно таким же звуком, как и предыдущая. Из нее выскочил мужчина среднего роста, с густыми усами и ошелелыми глазами. Едва он закрыл за собой дверь, в нее что-то звонко стукнуло. Мужчина тут же снова засунул голову обратно и крикнул, что есть мочи. «Огурцы научитесь солить, уроды!» После этой фразы он снова поспешил закрыть дверь, а удары повторились. Профессор пересекся взглядом с мужчиной и тут же его предупредил. «Не ходи! Они там, походу, ксенофобы!» Профессор почесал лысину, вздохнул и спросил. «Тоже рюмками побираешься?» В ответ мужчина грустно кивнул и сел на небольшую скамейку у входа. «Совсем озверели перекупы. За литр протирки двадцать семь золотом просят. А эти Махнул Усатый в сторону двери и добавил. «Выродки, пещер и рудников! Двадцать гнут!» «Еще и бодяжат!» — кивнул проф и со вздохом уселся рядышком. «Все словно с цепи сорвались. Так недолго и до самогона «Хм, скажешь тоже!» — хмыкнул мужчина. «Самогон — это еще та бурда. Более или менее крепкая выходит только у орков. И то потом два дня с дебафами ходишь, как проклятый!» «Ну, у орков не самогон, а просто крепкая брага из плесени с галлюциногенами. А вот выгнать чистый спирт из браги...» Профессор взял веточку и начал рисовать ей на пыльной брусчатке городской улицы. «Сначала поставить брагу, довести ее до нормы, в котел, нагреть и пропустить через охлаждающий змеевик. Вот тебе и первый гон». «Можно повторить, но лучше присадками вытянуть воду, а масла и примеси осадить в фильтрах. Сто градусов не получится, но градусов девяносто сделать в принципе можно». «Володя», — произнес мужчина, протягивая руку профу. «Лев», — ответил профессор, — «как ты там говоришь?» Владимир достал небольшую планшетку с чистой бумагой и карандаш. «Котел и змеевик?» Через многолюдную площадь продирался с виду обычный охотник. Кожаная броня, длинный лук, кинжал на поясе и сапоги из мягкой кожи. Стандартный набор новичка-охотника, ничего особенного. Даже Ник Савинов Алексей намекал на обыденность игрока, коих в игре миллионы. Столпотворение на площади у ворот было делом обыденным, особенно в пятницу вечером, когда народ заходил в игру после работы. Тут и торговались, и собирали пати на кач и данжи, и просто собирались потрендеть. «Лёха! Лёха!» — закричали совсем рядом. «Сова! Твою ж мать!» Наш обыденный охотник остановился и начал оглядываться по сторонам, в поисках источника голоса. Источником оказался такой же заурядный мечник в стёганой броне, разве что он был гораздо шире охотника в плечах. «Лёха! Здорово!» — сгреб он в обнимку товарища. «Ты куда пропал? Я тебя уже две недели не видел!» «Да я вот в охотнике подался!» По лесам да по болотам, зверушек мучаю, травки, ягодки всякие собираю. Стушевался под таким напором охотник. «Эко тебя понесло!» — задумчиво пробормотал широкоплечий. «Это после подорожания оптической социалку в городе бросил?» Алексей стушевался и что-то невнятно пробормотал. «Ты, наверное, и пить в игре бросил!» Мечник уже в открытую начал подкалывать друга. «Не то, чтобы бросил!» — пробормотал охотник. — Да, я тоже в завязке, — вздохнул мечник. — Двадцать золотом за литр — это перебор, а всякое пиво и вино уже поберег горло. — Ну, места знать надо, — усмехнулся охотник. Мечник сразу сделал стойку и с прищуром спросил. — А ты знаешь? Ухмылка пропала с лица Алексея. Он опасливо оглянулся и кивнул в сторону. — Пойдем, отойдем куда-нибудь, где потише. Отойдя недалеко от привратной площади, в парк, они уселись на лавочку. Удостоверившись, что рядом никого нет, широкоплечий мужчина спросил друга. — Ну, колись, почем и где, протирку берешь. — Понимаешь? Охотник облизнул губы и еще раз воровато оглянулся. Первое правило ордена — никому не говорить об ордене. А второе правило — тут уже мечник, почуяв тайну, тоже оглянулся. — А что второе? — Второе правило ордена. — Совсем никому не говорить об Ордене. Две фигуры в плащах шли по темному переулку быстрым шагом, ловко обтекая углы и старые ящики. Складывалось четкое ощущение, что незнакомцы были тут не в первый раз. Фигуры свернули в очередной узенький проход и спустились к неприметной двери в подвал. Один из них затравленно глянулся, а второй изобразил по двери сложный стук. «Пароль!» — раздался голос с той стороны. «Во имя мастера Маргариты и собачьего сердца!» — громко прошептал один из незнакомцев. За дверью лязгнуло, и она со скрипом отъехала в сторону. На входе незнакомцев встретили двое мужчин. Один в белом халате, а второй в доспехе и с мечом наготове. Они пропустили в небольшой тамбур незнакомцев, достали бутылку с прозрачной жидкостью и налили две рюмки. Оба гостя одновременно выдохнули и опрокинули в себя по рюмке, занюхав рукавом. Только после этого охранник в белом халате спросил. «Кто с тобой?» «Это мой друг, Витька. Он...» «Я его не знаю», — раздался гулкий Бас из фулплейта «Ты нарушил два первых правила, Алексей!» «Погодите, он свой в доску! Витька, покажи!» Второй мужчина достал из инвентаря сверток и протянул охранникам. Развернув его, они обнаружили несколько огурцов. Соленые огурцы! удивленно пробормотал охранник. Второй не стал ждать разъяснений и ухватил огурчик, закинув в рот. Как только он его укусил, то послышался характерный хрустящий звук. Они хрустят! промямлил он, выпучив глаза и повторил: они хрустят и они с хреном. Дай сюда! Второй тут же выхватил второй огурчик и закинул его в рот, захрустев им. Молча его проживав, он поднял взгляд на посетителей и четко произнес. «Труби общий сбор! Сегодня праздник!» Проповедь «Бредя во тьме, мы каждый раз натыкались на одни и те же стены». То мы бились о стену гномьей жадности, то о стену людской морали, или стену эльфийского чванства и высокомерия. И каждый раз, разбивая кулаки в кровь, ощущали ладонями холод камня на плите возрождения. Все всегда пытались проломить стены. Мы бились поодиночке, группами, армиями, но результат всегда был один. Каждый был уверен, что еще немного из стена падет, но это были лишь иллюзии. Единственные стены, которые перед нами стояли, стенки наших черепных коробок. Но мы, как мухи на окне, продолжили биться, даже не пытаясь оглянуться вокруг. И вот, когда мы склонили головы и усмирили гордость, побираясь пробными рюмками в тавернах гномов, явился он. Он стал лучом света, который озарил наш лабиринт из трех сосен. Это было настоящим откровением. Никто и никогда не пытался делать или думать, как он. Не было ни войны, ни восстания, ни революции, но однажды он собрал всех страждущих в одной таверне, оглядел нас и достал деревянное ведро с водой, благословил и отпил из него. Затем он передал его следующему, и каждый, кто прикладывался к нему, восклицал от изумления. Вместо воды в ведре был самый настоящий, отдающийся в и портвейн. Старый, добрый, три топора, который каждый из нас успел попробовать в молодости. Мы пили его в волю из деревянного ведра». Капли текли по подбородку, заливали грудь, но я клянусь вам, это был лучший портвейн в моей жизни. Когда каждый отпил из священного ведра, он обвел взглядом наши счастливые лица и произнес «Нам нужен змеевик». Сотворив чудо вместе, был основан орден. Он стал нам и семьей, и делом всей нашей жизни». И дабы оградить его от неразумных и завистливых, нам пришлось создать правила. Первое правило ордена ⁇ никому не говорить об ордене. Второе правило ордена ⁇ никогда никому не говорить об ордене. Третье правило ордена ⁇ Тот, кто пришел в орден впервые, будет пить. Четвертое правило ордена. Относитесь к ордену как к семье, и он будет относиться к тебе как к брату. Пятое правило ордена. Не догоняться тем, на чем написано «на опохмел». Шестое правило ордена. Нечего налить? Тогда найди, чем закусить, и возвращайся в орден. Седьмое правило. Глава пятая, стих восьмой. Откровение апостола Владимира. «Я же тебе говорю, необычный хрен, который в огороде растет, а орочий! Они его тещин щавель зовут! Обычный хрен в игре, почему это не работает? И огурцы выходят без запаха!» Новоявленный член ордена яростно объяснял секреты изготовления старшему научному разработчику соленых закусок. Оба уже порядочно набрались и уже давно не обращали внимания на гомон, царивший в шумной комнате. Комната представляла собой прямоугольные помещения, заставленные столами, стульями и небольшой трибуной у стены. В комнате была куча народа, которая разбилась по компаниям и неспешно выпивала прозрачную жидкость и закусывала нехитрой закуской, которая присутствовала на столах. Неспешные разговоры прервал скрип входной двери, в которой появились Владимир и Пров. Оба были под хмельком и передвигались, держа друг друга под руку. Профессор шел справа, но его косило влево, а Владимир шел слева, но его косило вправо. Путем компенсации векторов у них получилось идти прямо. Когда они вошли, Гомон стих, и все уставились на них. «Лудя!» <рогрое> — пробормотал в полной тишине запитающимся языком профессор. «Да будешь делать ты! Почему я?» — спросил компенсатор вектора заноса по виляющей траектории, ткнув пальцем себе в грудь. «Идея была твоя!» — шатающийся по сторонам рукой указал он на профа. «Потомучь... Потомуч потомучь... потомучь потомч Профессор сплюнул, глубоко вздохнул и четко произнес. «Я в говно!» «Понял?» — кивнул Владимир. — Ты не можешь говорить, а я не могу ровно стоять. — Совершенно точно, лего, — вкивнул пьяный профессор. — Левом, план таков, — пробормотался бутыльник и напарник по экспериментам. — Ты держишь меня ровно, а я говорю, согласен. После этого диалога парочка поворачивает в обратную сторону от трибуны и, сделав два шага, упирается носом в стену. «Стена. Вижу. Что делать будем? Ху -ху -ху -ху -ху -ху. Парочка синхронно развернулась и, виляя, продолжила путь к трибуне. Проф держал Владимира за пище, а тот, в свою очередь, то заваливался в бок, то хватался за трибуну, так как его ноги так и норовили подкоситься и отправить хозяина на пол. «Товарищи собу. «Нет», — Владимир нахмурился, — «нет, не так». «Товарищи Сардин...» «Погодите, нет такого слова». «Товарищи алкоголь. «Нет, не стоит он наболевшем. Владимир вздохнул и махнул рукой. «Товарищи, просто товарищи, наш отдел настоек из нетрадиционных коктейлей сегодня решил нас порадовать. Но...» «Не очередным коктейлем, а фундаментальной новостью!» Владимир кашлянул и потянулся к бутылке с водой, чтобы смочить горло. Он ее почти ухватил, но в последний момент промахнулся, ухватив рукой воздух, затем еще раз и еще. Положение спас профессор, вложивший бутылку в руку Владимира, но при этом отпустил его плечо. В итоге докладчик грохнулся на пол, но с бутылкой воды. Мы чаще нечто невообразимое проф, наклонился к забутыльнику и принялся его поднимать. «Володя, я мое. промемлил он, приводя его в вертикальное положение. Все под контролем, заявил Володя, но затем добавил. Кроме положения полом и гравитации. Володя, доклад. Доклад? Значит, наш отдел. «Вывел универсальную формулу, по которой эффект алкогольного опьянения увеличивается при добавлении кислот и щелочей органического происхождения. Также усиления добились при добавлении ядов животного происхождения». Владимир в итоге откупорил бутылку, но не стал пить, продолжил говорить. «Так, при добавлении уксуса в водку...» Мы получили повышение эффекта опьянения, однако вместе с тем получили эффект отравления. С ядами таких животных, как саламандра или очковая кобра, были замечены усиления в разы. Дебафы были в разы слабее, чем при применении уксуса. В связи с этим появилась мысль опробовать «Еще более сильные яды на предмет использования в качестве усилителя алкогольного опьянения». Владимир умолк и в зале разделить аплодисменты. После того, как они утихли, профессор пробормотал заплетающимся голосом. «Вопросы, пожалуйста!» В зале поднялось сразу несколько рук. Первым был поджарый мужчины в рубашке и фартуке кузнеца. «Я послушал и вот о чем подумал». — Этак мы дойдем до того, что с одной рюмки в кому падать будем. — А, главное в спирте что? — Правильно, компания и душевные разговоры под хорошую закуску, да рожу друг другу начистить, а потом вновь за рюмкой мириться. А если мы с одной рюмки падать будем, то какая уж тут компания? Тут лесоповал будет. Зал одобрительно загомонил, поддерживая мысль. «Дело в том, что, несмотря на первые два правила ордена, орден неумолимо растет, а места под бочки с брагой и перегонные аппараты нет. Наш антисевушный отдел и так ютится на чердаке». От стоящего там запаха голуби падают с крыши на прохожих и могиль ржут, как адские кони. На нас уже два раза инквизиция чуть квесты выдавать не начала. Владимир вздохнул и сделал несколько глотков из бутылки. А при этих объемах производства мы едва можем себя обеспечивать. Расширять производство опасно. Нас могут заметить. поэтому. «Мы должны добиться повышения эффективности продукта, а затем будем его разбавлять до приемлемого уровня, так, чтобы потреблять его было достаточно приятно». В зале начался гомон, но в итоге послышалось бульканье и звон стаканов, означающее, что орден идею принимает и одобряет. Следующим был низкий и худой мужчина в черном плаще. «Добрый всем вечер» я представляю отдел около боевого применения продукции ордена я хотел сказать о двух вещах первое по поводу органических ядов у меня есть мысль в качестве яда попробовать плевки особо опасных мобов к примеру катарова гадюка говорят ее яд проедает кожаный доспех в зале поднялся гуман и каждый начал что то выкрикивать «Слизни с поляны блевотун. Эти выродки растворяют слизью все, что не приколочено. Даже камни растворяют и жрут». «Не, вы дерьмо из-под феникса видели? Они в полете гадят. От каждой лепешки на земле потом скважина в двести метров. Вот что попробовать надо». «Драконья желчь!» «Сопли Титана!» «Уважаемые почитатели творчества Блугакова обратил на себя внимание старичок плаще. «Если мы говорим о легендарных мобах, то я бы рекомендовал обратить внимание на эпохального босса. В локации «Адское пекло» существует босс, который плюется истинным пламенем. Есть информация, что его плевок прожигает даже божественные артефакты». Зал загомонил, и старичок тут же поправился. «Про божественные враки, скорее всего, но эпические 100 — стопроцентная информация». — Лёва, надо как-то в ад попасть, — пробормотал Владимир. <сих> — Не надо! — то ли икнул, то ли ответил профессор. — Вот сами приходят. — Сам? — Владимир пригладил усы и громко произнес на весь зал. — Уважаемые, требуется добровольцы на спецоперацию достучаться до ада. — Допиться до чертей, — поправил профессор. — Да, собственно, я это имел в виду, — кивнул Володя. — Операция «Допиться до чертей». После объявления названия встал весь зал и, синхронно стукнув себя кулаком в грудь, произнес «Я». Владимир же продолжил объяснять, в чем суть. — Суть операции заключается в следующем. Добровольцы напиваются до чертиков. Зал снова одновременно произносит «Я». — Затем... Добровольцы отлавливают чертей и берут их в заложники. Отлавливаем их, пока в аду не кончатся черти. И не явится главный демон, у которого мы выменяем его плевки на чертей. Владимир еще раз приложился к бутылке с прозрачной жидкостью и занюхал рукавом. Зал, включая профессора, захлопал блестящие идеи. А хозяин идеи, потеряв равновесие, снова принял горизонтальную позу you uh -huh.